Глава 39. Лара. Ты сможешь подтвердить свою личность? спросила Лара у Арана, перешагивая через лужу на мостовой. Цветные стеклянные бусины на ее сандалиях блестели на солнце. Джор раздобыл им подобающую валькотскую одежду. Лара никогда не видела, чтобы Аран носил такие яркие цвета, и его заметное неудовольствие показалось бы ей забавным, если бы не серьёзность их ситуации. Есть некоторые вещи, которые знаем только мы с Анной, откликнулся Арен, уводя спутницу в сторону от остосласти Лешкой. Возница поблагодарил их взмахом руки. Меня беспокоит не это, он резко дернул подбородком. Для Валькотты нежелательно, чтобы Маридрина владела мостом, и все же императрица почти никак этому не препятствует, лишь срывает им торговлю. Почему? Возможно, она выжидает? Она знает, что ты уже на свободе. Может быть, ждет, когда ты предложишь Валькоте союз? Аран негромко фыркнул. Союз с Этиканой можно было заключить в любой момент, даже когда я был в плену. Есть и другие, кто мог бы стать посредником сделки. и императрица знала об этом и предпочла воздержаться. Думаешь, она все еще злится из-за того, что Этикана встала на сторону Маридрины и помешала блокаде Южного дозора? Это решение было принято по ее совету, и о нем Лара не пожалела. Несколько месяцев, что Этикана кормила соседей, не только спасли моридринцам жизнь, но и завоевали их любовь. Думаю, скоро мы это узнаем. Они подошли к воротам обнесенного стеной дворца, и Арен пробормотал: Позволь, на этот раз говорить буду я. И здесь не станут слушать Моридринса, особенно человека с такими глазами, как у тебя. Вооруженные до зубов стражники наблюдали, как они приближаются. Один поднял руку, призывая их остановиться в нескольких шагах перед ним. Будьте любезны, назовите свое имя и цель визита. «Арен, король Итиканы, сказал Арен. Я хочу увидеть императрицу. Стражник в изумлении разинул рот. Как и Лара, план такого не подразумевал. К полудню о том, что они здесь, будет знать весь город от мала до велика, и их сразу же начнут преследовать убийцы, нанятые ее отцом. Что он вообще думал? Ваше величество, стражник приложил руку к сердцу, так валькотцы высказывали уважение. Мы не знали, что вы в городе. Пожалуйста, простите мою грубость. Аран склонил голову. Не извиняйтесь. По причинам, о которых вы наверняка осведомлены, широко объявлять о своем присутствии для меня было бы рискованно. Я понимаю, ваше величество. Кори глаза стражника оглядели Лару, и его лицо тотчас ожесточилось. В таком случае это Лара, отрезал Аран ледяным тоном, успешно пресекая любые вопросы, которые могли возникнуть к ее персоне. Стражник кивнул, но Лара не упустила из виду, что он не проявил по отношению к ней ни капли той любезности, с какой обращался к Карино. Не то чтобы это имело значение. Пусть ненавидят ее маредринскую природу, сколько влезет, если простят Арена и Тикано. Пожалуйста, сюда, ваше величество. Тяжелые створки распахнулись, за ними оказался просторный внутренний двор с большим фонтаном посередине. Отправив пажа передать весть о прибытии Арена, стражник провел их через двор, и сквозь бронзовые ворота на дальней стороне они попали во дворец. Лара никогда в жизни не видела здания похожего на это, главным образом, потому что его вообще с трудом можно было назвать зданием. Над головой в узорную конструкцию из кованого железа были вправлены разноцветные стекла, которыми славилась Валькота. Попышно цветущему саду велись дорожки из полупрозрачных стеклянных плит, и лучи солнца, падающие сквозь витраж, окрашивали их во все цвета радуги. Сюда, ваше величество, стражник повел их по тропинке налево к беседке. Посередине стоял низкий столик в окружении больших подушек, обтянутых сияющим шелком. Сбоку яростный фонтан наполнял воздух нежной музыкой. «Ее величество, императрица сейчас занята. Но если вы подождёте здесь, вам принесут прохладительные напитки. Стражник снова коснулся рукой сердца, почтительно отступил, затем развернулся и быстро ушёл по дорожке. Два мальчика пожа принесли им стеклянные чаши с водой и почтительно предложили полотенце цвета валькотского аметиста. Лара аккуратно вымыла руки и вытерла полотенцем, затем села на одну из подушек, разглаживая ткань шаровар. Девушка-служанка с собёрнутыми вокруг головы косами, украшенными золотом, подала ей высокий стеклянный фужер с игристым напитком. Ещё одна принесла тарелку шоколадных трюфелей с запахом мяты. Лара откусила трюфель. Они словно вообще не допускают, что ты не тот, за кого себя выдаёшь. Аренс сделал большой глоток из стакана, нахмурился, видимо, ему не понравился вкус и отставил в сторону. Валькотцы Вежливый народ, но не терпит нечестности. Если бы обнаружилось, что я лгу, меня казнили бы до заката солнца. Лара съела конфету и запрокинула голову к потолку, чтобы полюбоваться люстрой. На тонких цепях висело множество маленьких чашечек, в них горело ароматное масло, свет отражался от покрытого серебром потолка. Кусты с широкими листьями обрамляли беседку с трех сторон, создавая видимость уединения. На сквозь зелень Лара различала силуэты стражников, наблюдающих за ними. Хватит расхаживать, пробормотала она Арану. Он уже раз пять прошёлся по беседке взад вперед Не показывай, что волнуешься. Он не послушал ее и продолжил ходить без остановки, пока к ним не приблизились тихие шаги. В беседку зашла невероятной красоты девушка в военной форме. При виде Арана на ее лице расцвела широкая улыбка. Лара сразу узнала в ней пленницу, которая присоединилась к ним на первом этапе побега из дворца в Маредрине. "Я рада, что вы живы, ваше величество", сказала Зара, приложив руку к груди. "Я слышала, что вы попали в беду после того, как мы распрощались за воротами Винцы". Лара нисколько не изменилась в лице, услышав эту откровенную ложь. Очевидно, своим людям Зара представила дело так, будто ее побег устроила исключительная Тикана, и умолчала о причастности Кереса. По мнению Лары, это был умный ход, который мог сыграть на руку Арену. Арен еле заметно прищурился, но ответил лишь: "Я также рад видеть вас в добром здравии. У меня не было возможности поблагодарить вас. Позвольте сделать это сейчас". Возможно, придёт время, когда я смогу отплатить вам за вашу помощь. Я полагаю, мы квиты. Зара слегка склонила голову, её губы всё ещё улыбались, но в глазах таилось предостережение. Она явно не хотела, чтобы другим сделалось известно о поставках на Эронал. Значит, они произошли без одобрения императрицы. Лара взглянула на Арена, чтобы увидеть заинтересовало ли его это открытие. Но он ничем не выдал себя. Зара помахала рукой стражником снаружи. Отойдите, это действительно его величество. Затем она склонила голову на бок, и её тёмный взгляд скользнул к Ларе. "Как и она?" Повисло долгое молчание. Обе смотрели друг на друга оценивающе. Во время побега Лара не успела заметить, насколько эта девушка красива. Короткие каштановые кудри открывали высокие округлые скулы. А большие карие глаза на другом женском лице можно было бы описать как оленьи, но Зара походила на жертву не больше, чем сама Лара. Её высокая фигура обладала силой и грацией пантеры на охоте. В руке она крепко сжимала посох. Наконец она произнесла: Мне очень понравился ваш танец, ваше величество. Хоть и меньше, чем момент, когда вы пинком отправили бокал вина в лицо своему отцу. Лара склонила голову. Мне это тоже понравилось. Зара снова обратилась к Карину. «Пойдемте же. Моя тетя желает взглянуть на лицо, что стоит за именем. Я также полагаю, что она с нетерпением ждет возможности укорить вас за все решения, что вы приняли за время правления. Она повела их по тропинке. Арен шёл рядом с ней, Лара несколько позади. Сайлас распространяет слухи о вашей смерти, Арен, по всему побережью, хотя в каждом пересказе обстоятельства вашей гибели меняются. Мы, конечно, сомневались в правдивости этих утверждений, Сайлас, хвостон, а никаких голов и теканцев на воротах Винцы не появилось. Обернувшись, Зара добавила: Как и женщин, подходящих под описание тех, кто помогал вам. Все они действительно ваши сестры?» Лара встретилась с ней глазами. Да, девушка вскинула брови. Очаровательно. Интересно, не приходило ли в голову вашему отцу, что Маридрина может победить в войне между нашими странами, если он отбросит свои нелепые представления о месте женщины в обществе? В первую очередь, это потребует от него признать, что он был неправ, заметила Лара. Вряд ли он на это пойдет». Склонна согласиться с вами, Зара повела плечом. Но несчастья вашей родины давно служат на пользу Валькоте, так что я не могу искренне сказать, что мне жаль. Лара не стала отвечать. Она заметила, что Арн внимательно слушал их обмен репликами, но также предпочел ничего не говорить. Они продолжили путь по дорожкам молча. Лара упивалась красотой огромного сада, изрезанного ручьями. Изящные пешеходные мостики или гладкие камни позволяли гостям пересекать воду. В некоторых местах вода собиралась в неглубокие бассейны, в них плавали и играли дети, и это напомнило ей о Гавани в пещерах Иронала, где часто можно было наблюдать такое же зрелище. Башни, которые Лара видела еще из-за стен, были единственными закрытыми сооружениями в несколько этажей высотой, и к одной из них их и привела Зара. Вооруженные стражники распахнули двери. Те были сделаны из витого металла со вставкой из многоцветного стекла, которая изображала валькотскую женщину с воздетыми к синему небу руками. Внутри вверх вела изогнутая лестница. Но Зара жестом указала им пройти мимо нее в комнату с множеством окон, обстановку которой составляли маленькие столики и огромные подушки. У одной стены в ней стоял громадный солдат. Он был даже выше Арона, а его мускулистые предплечья были толще, чем голени Лары. Но гораздо больше, чем размеры этого человека, внимание Лары привлекла стройная женщина, сидевшая на подушке. Ее руки сворачивали из цветной пряжи что-то похожее на куколку. «Тетушка!» — Зара обратилась к ней неформально, без титула. Позвольте представить вам его королевское величество Арона, короля Этиканы, властителя моста. О, но ты же больше не властитель моста, мальчик мой, перебила императрица, все еще не отрываясь от куклы. Теперь это титул маридринской крысы. Я полагаю, ты поэтому и пришел сюда, так ведь? Аран не успел ответить, а она уже продолжила. А ты, девочка, ты, я так понимаю, крысиный отпрыск. В этом доме никаких титулов у тебя не будет. Радуйся, что тебя не вышвырнули отсюда и не перерезали тебе горло. Лара склонила голову на бок. Почему же этого не произошло? Руки женщины замерли. «Поскольку, как бы мы ни желали обратного, не Валькотта должна распоряжаться твоей жизнью и смертью. Ваша честь, моё спасение, императрица демонстративно фыркнула. Не говори мне ничего о чести. Она отложила куклу и встала полный рост императрицы оказалась выше Лары, худой и жилистой, что добавляло правдоподобие легенде о том, что некогда она сама была грозной воительницей. Она сохранила красоту. ее возраст выдавали только небольшие морщины у глаз и поднимающиеся над головой жесткие седые кудри, перевитые золотой сеткой, на которой сверкали десятки аметистов. Императрица носила широкие шаровары, короткую блузку из золотого шёлка и пояс, обильно украшенный богатой вышивкой и драгоценными камнями. Золотые браслеты закрывали обе руки до локтей. В ушах виднелись золотые кафы с самоцветами, а на шее сверкало затейливое золотое ожерелье. Удивительно, как она умудрялась стоять под тяжестью всего этого металла. Но она носила его так, словно он был лёгок, как пёрышко. "Ваше императорское величество", произнёс Аран, низко наклоняя голову. "Высокая честь для меня встретиться с вами лично". "Высокая честь или насущная нужда?" переспросила императрица, мирной поступью обходя Арана кругом. Её босые ноги беззвучно ступали по мозаичному полу. Из всех правителей, кого ей доводилось встречать, подумала Лара, императрица больше всего походила на царственную особу. Разве не может быть и то, и другое? Императрица поджала губы и неопределённо хмыкнула вместо ответа. Ради вашей матери, которая была нам дражайшей подругой, мы рады видеть вас живым. Но мы сами В её голос слезгнула сталь. Мы не забываем, как вы наплевали на нашу дружбу. Лара напряжённо застыла, как же ей хотелось, чтобы у неё было оружие. Привести сюда Арна и так было рискованно, но она считала, что императрица слишком благородна, чтобы причинить ему какой-либо вред, кроме отказа в помощи и текане. Но что если она ошиблась? Сможет ли она вытащить его? Можно ли вообще отсюда сбежать? Огромный солдат у стены заметил её движение и приблизился. Его корые глаза пристально изучали её, справедливо определяя как угрозу. Аран ни за что не стал бы нападать на императрицу, но лор от этого ничто не останавливало. Аран также не проявлял никаких признаков волнения, потирая подбородок, он внимательно разглядывал императрицу. Вы говорите, что моя мать была вашей дрожайшей подругой? Однако именно она предложила заключить пятнадцатилетний договор между Этиканой, Ренделом и Маридриной, включая положение о династических браках. Она заключила союз с вашим злейшим врагом, и за это вы не держали на нее зла, но все же, когда я исполнил ее волю, я потерял ваше расположение. Императрица остановилась перед Арином, ее лицо ничего не выражало. Тёмнокори, глаза были непроницаемы. У вашей матери не было выбора. Эти Кана голодала, и договор в том виде, в каком она его подписала, ничем не угрожал Волкотье. А те условия, на которые вы согласились пятнадцать лет спустя, дорого нам обошлись. Она ткнула в него пальцем. Сталь, которая убивают моих солдат, поставляли по мосту и теканы. Лара знала, что Аран ненавидел эти торговые условия, что хотел бы снабжать Маридрину чем угодно, кроме оружия, но ее отец не оставил ему возможности отказаться. Но вместо того, чтобы использовать этот аргумент, Аран медленно покачал головой. Сталь поставлял Эрендел, а Маридрина уже ввозила ее на кораблях это стоило им меньше да но утверждать что они получили большое преимущество над вашими солдатами заблуждение а также у валькоты возникла уникальная возможность не давать сайласу забрать его драгоценный заграничный товар в течение большей части года так что можно предположить что эти условия работали в вашу пользу И это действительно было так, хотя такая мысль ни разу не приходила Ларе в голову. До договора сталь доставляли на кораблях из Эранделла и Амарида, и Валькота не могла атаковать их, не рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны этих стран. Но согласно новым условиям, вся сталь пребывала через мост и дожидалась в Южном дозоре, пока ее заберут маридринские суда маритринские суда, которые валькота без колебаний могла потопить. Вся возможная польза мгновенно исчезла, когда вы обратили катапульты против моего флота, парировала императрица. Сперва вы предпочли союз с Маридриной дружбе с Валькотой, а теперь явились плакаться на то, что ваш союзник крыса. Арн покачал головой еще раз. Вы поставили Этикану в такое положение, где все пути вели к войне, а когда я предложил вам возможность решить дело миром, отказались. Выбора не было, всплеснула руками императрица. Если бы мы сняли блокаду, Маридрина получила бы то, что хотела без боя. Больше стали, чтобы воевать с Валькотой. Кроме того, было ясно, что мир, последнее чего хочет Сайлас, особенно мир с этиканой. Лар задержала дыхание, ожидая реакции Арона на это заявление, ожидая, что он не выдержит и вспылит. Но он сказал лишь: "Если вы предвидели, что произойдет, и ничего не сказали, какой же вы друг?" «Видя лишь облака в небе?" Трудно предсказать, в какое место ударит молния. Арн лишь взялся за подбородок и задумчиво постучал по губам указательным пальцем. Затянувшуюся паузу, к удивлению Лары прервала императрица. Нам есть что обсудить, но я считаю, что лучше сделать это в частном порядке. Она холодно взглянула на Лару. А ты, подожди здесь. Лара ни за что не собиралась выпускать Арена из виду. Нет. Императрица вскинула брови и щелкнула пальцами, скомандовав солдату. Валлеран, держи ее!» Великан кивнул и через комнату устремился к Ларе.